Дорогая, сядем рядом. Поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу. Это золото осеннее, это прядь волос белесых. Всё явилось как спасение беспокойного повеса. Я давно мой край оставил, где цветут луга и чащи. В городской и горькой славе я хотел прожить пропащим. Я хотел, чтоб сердце глушив вспоминало сад и лето, где под музыку лягушек я растил себя поэтом. Там теперь такая ж осень. Клёны, липы в окна комнат ветки лапами развесив ищут тех, которых помнят. Их давно уж нет на свете. Месяц на простом по гости, на крестах лучами метит, что и мы придём к ним в гости, что и мы, отжив тревоги, перейдём под эти кущи. Все волнисты дороги, только радость льют живущим. Дорогая, сядь же рядом, поглядим в глаза друг другу. я хочу под кротким взглядом слушать чувственную воюку